Порядок утраты. Часть 9. На тене. Знаете поговорку про лягушку? А если бросить лягушку в кипящую воду, она сразу же выпрыгнет, но если положить её в холодную и постепенно нагревать, то она сварится. Однажды папа решил повторить эксперимент. Хотел проверить, правда ли это. Поймал в реке лягушку, положил в кастрюлю с водой и включил слабый огонь. После чего стоял над конфоркой и разговаривал с лягушкой. Он был уверен, что она выпрыгнет, когда вода станет слишком тёплой, но она покорно наворачивала круги. Когда лягушка перестала плавать, папа достал её из воды и выпустил на улицу. Но она уже была мертва. Он, казалось, удивился, что убил её. Вода ещё не закипела, просто стала очень горячей. Он стал тихим и задумчивым, на несколько часов закрылся в комнате. А когда вышел, выглядел грустным. "Я не хотел", прошептал он. "Я понял, что сам был лягушкой в кастрюле. У меня было полно времени, чтобы понять это, но всё случилось за последние 2 недели". Тогда я сворился. Может, 2 недели не так много, но попробуйте провести их дома в одиночестве, в полном одиночестве. Ни телевизора, ни телефонных звонков, ни визитов почтальона, ничего. Я провёл. Я думал, что мир погиб. Так и было. Я ждал, что кто-то придёт, позвонит. Этого не произошло. На улице беспощадно лил дождь, по библейски Мне казалось, если продолжит лить, весь дом смоет, унесёт под землю, не оставив следов существования, только лес и лягушки. Может, так и должно было случиться. За несколько лет до этого папа смотрел документальный фильм про судный день и превратился в специалиста по выживанию, готовил дом для любого вида катастрофы. Заказал кучу сушёных продуктов, бутылей воды, консервированных фруктов и соков, батончиков, бочек с арахисовым маслом. Этого хватит нам на месяц, сказал он твёрдо. Я думал, это его обычная импульсивность. Думал, это же папа. Думал, еда десятками лет будет собирать пыль в нашем подвале, но никогда не думал, что съем её. Но это так. Я жил на этих запасах 2 недели и не уверен, что выжил. 2 недели в доме в одиночестве. Это повлияло на человека. Все эти годы в доме в одиночестве с моим папой. Это тоже повлияло на человека. Я понял это, пока бродил по пустому дому и ждал, что кто-то позвонит, придёт, произнесёт моё имя. Никто не объявился. Да и зачем? Я уже умер. Дождь продолжал лить, телефон и дверной звонок продолжали молчать, а я рылся в папиных вещах. Без него кто объяснил бы все происходящее в контексте, заставил думать, что если это ненормально, то типично, или просто без папы, и я понял, что вода уже какое-то время кипела. Под его кроватью я нашёл коробку со стабилизаторами настроения, таблетками, на принятие которых настаивала мама, если после смерти мэра он хотел сохранить полную опеку. Таблетками, которые я каждый месяц забирал в аптеке в городе, таблетками для проглатывания которых я каждый вечер перед сном наливал стакан воды. Он копил их, и судя по всему, годами. Рядом с этой коробкой стоял старый чемодан мэра. Внутри лежали блокноты, в которых он записывал свои теории, подчёркнутые из многолетних просмотров документальных фильмов, исцеляющие древесные лягушки и полная уверенность, что лечение рака Мэри находится в нашем лесу. Про мужчину, который написал самый длинный роман в истории, обнаруженный лишь через несколько лет после его смерти, и начал поиск того, что мог бы оставить после своей смерти. Один про импатов, ещё один про суицидальный туризм. И ещё про видящего слепого. Множество страниц с заметками, рисунками и цитатами. Это казалось достаточно нормальным, нормальным для папы, пока я не дошёл до вступления про людей, которые научились использовать все 100% своего мозга. Папа исписал много страниц про этот документальный фильм. Согласно его заметкам, многие использовали лишь 10% своего мозга. Но люди в этом фильме обнаружили способ получить доступ почти ко всем 100 и открыть в себе сверхчеловеческие способности, такие как левитирование и изучение десятков языков. Если бы двери восприятия были чисты, всё предстало бы человеку таким, как оно есть, бесконечным, написал папа. А я вспомнил, когда он впервые сказал мне это. В тот день, когда мы отправились в лес, ослеплёнными в поисках безграничного зрения, я знал, что в тот день моя жизнь изменилась, но с опозданием понял, что и его тоже. Многие фильмы забило вылетали теориями заговоров. Вот почему я перестал их с ним смотреть. Один фильм казался особенно нелепым, но ещё знакомым. Я попытался его вспомнить, а когда получилось, понял, что это вовсе не документальный фильм. Он был научно-фантастическим. Вскоре после этого я нашёл папин экземпляр Властелина колец. Страницы были исчерканы полны заครючек и сносок с цитатами, на полях записаны теории, невероятные идеи о местоположении Средиземья. Папа потерял способность разграничивать научную фантастику и документалки. Реальность и вымысел Средиземья и Землю. А когда-нибудь вообще было иначе? Братство двоих. А у меня остались только мы, приятель. Было сложно читать книгу со всеми этими надписями, но дождь продолжал лить, и я заставил себя. Я прочитала ее от корки до корки, вслух, как читал мне папа много лет назад. Он читал её полгода, а я же прочитал ему за 5 дней. Дождь продолжал лить, вода продолжала кипеть. Дождь лил всё то время, пока я читал, и только когда я добрался до самого конца, когда Саурон был побеждён, а Фродо и Билбо покинули Шир, дождь перешёл в морось. На последней странице я сделал паузу. Мой голос охрип, нервы были на пределе, сердце разбито. И я на мгновение перенёсся в тот день, когда мы в первый раз закончили читать эту книгу, до маминого ухода, до смерти Мэри. Почему Фродо должен уйти? спросил я папу, расстроившись из-за распада братства. Почему Сэм не отправился вместе с ним? Потому что Фродо, в отличие от Сэма, был сломлен, ответил папа. Почему? Из-за прекрасного и ужасного проклятия кольца. Куда направляется Фродо? На запад, в бессмертные земли. Он направляется туда, чтобы не умереть, думая, чтобы исцелиться. А мы можем туда отправиться когда-нибудь, если понадобится. Я отложил книгу, подошёл к папиному шкафу, провёл пальцами по тускнеющему списку. Все места оставались на месте: Нью-Йорк, Ривенделл, гора Денали, Шыр Ангорват, бессмертные земли, десятки мест, какие-то настоящие, какие-то вымышленные. Мы никуда не отправились. Рядом со списком висело старое и поцарапанное зеркало, и я мельком заметил в нём себя. Я 2 недели не мылся, не брился и даже не менял одежду. Я выглядел одичавшим, выглядел безумным, выглядел как папа. Да уж закончился Я позвонил в авиакомпанию. Я собрал все папины блокноты и пошел в лес, на то место, где мы развеяли прах бабушки Мэри, где похоронили птиц, что не смогли спасти, лягушку, которую он не хотел варить, на то место, где папа пытался найти безграничное зрение, а я наполовину потерял свое. Я вырвал страницу из одного блокнота, остальные свалил в кучу, разжег огонь. Пламя танцевало и шипело, сырая земля под ним пускала пар, и вскоре блокноты, как и всё остальное, превратились в пепел. Я принял душ, побрился, сменил одежду, достал еду из холодильника, упаковал небольшой рюкзак вещами, которые мне не понадобятся, и взял папин экземпляр "Властелина колец". Ключ положил под коврик. В последний раз пересёк подъездную дорожку, 2 мили прошёл до автобусной остановки. Когда я сел в автобус, в нем находились люди, но я больше не считал себя одним из них. И я был не здесь, я стал невидимым и уже находился в бессмертных землях. Я отправился в банк и снял все деньги, оставленные мне бабушкой Мэри, заглянул в библиотеку и взял устаревший путеводитель, который знал, что не верну, выбросил библиотечную карточку в мусорку, доехал до аэропорта на еще одном автобусе. И когда самолёт взмыл над деревьями, облаками, горами, я не посмотрел вниз.